Глава третья. Запищал будильник. Этот будильник имел два характерных свойства. Во-первых, он очень противно пищал, как комар над ухом, но только очень громко, ни за что не проспишь. Во-вторых, он пищал до тех пор, пока не встанешь и не выключишь его, а располагался он специально в другом конце комнаты. Вот почему, когда мне нужно было рано проснуться, проспать я никак не могла. я вскочила, как ужаленная сотней комаров. Будильник показывал 7.30. Сергей спал так сладко, что мне стало жалко его будить. Я отправилась на место преступления, не забыв оставить своему гостю записку. «Сергей, я отправилась расследовать твое дело. Скорее всего, в течение дня зайти не смогу. Приду ближе к вечеру, а может и того позже. Из дома никуда не выходи, лишний раз светиться не стоит». Еды в холодильнике навалом, надеюсь, готовить ты умеешь. Таня. Приехав на место преступления, я вдруг почувствовала ужасный голод, забыла поесть дома и решила позавтракать в кафе напротив бара, неподалеку от которого произошло убийство. Там я заказала себе черный кофе с бутербродами, уселась у окна и стала с интересом наблюдать за суетившимися туда-сюда милиционерами. И вот из бара вышел знакомый мне человек, которого я никак не ожидала здесь увидеть. Не успев расправиться с бутербродами, я расплатилась и выскочила на улицу. Мой знакомый разговаривал с милиционером в форме, стоя ко мне лицом. Быстро заметив меня, он прервал беседу и с распростертыми объятиями двинулся мне навстречу, радостно прокричав. «Танюха! Киря!» Также радостно закричала я. Мы встретились и обнялись, как старые друзья, которые давно не виделись. Познакомились мы еще в юридическом институте, когда он учился на четвертом курсе, а я на первом. После того, как он окончил институт, мы долгое время не виделись. Потом встречались пару раз. Мне нужны были кое-какие консультации. Тогда он работал капитаном в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он раскрыл. Одно очень крупное дело, в котором были замешаны люди из ФСБ. После этого дела Кирсанов быстро поднялся по служебной лестнице до подполковника. С тех пор мы не виделись года полтора. «Интересно, что здесь делает подполковник из наркоотдела?» С улыбкой обратилась я к Кирсанову. «Увы, я теперь в убойке». Это означало, что его перевели из отдела по незаконному обороту наркотиков В отдел по расследованию убийств. Сочувствую. Да, он махнул рукой. Ничего страшного, все в норме. Ты-то какими судьбами здесь? Вот дельце одну под руку попалось. Решила взяться. Друг быстрее вас раскрою. С вызовом глянула я на подполковника, мило улыбаясь. Понятно. Слушай, Киря, голод опять напомнил о себе. «Целое утро не могу спокойно поесть. Выбирай, пошли либо в твой бар, либо в кафе». И я показала в сторону кафе, из которого сама только что вышла. «Пойдем в бар, в чем проблема?» И он, как джентльмен, отворил передо мной дверь бара. «Когда видишь еду и не успеваешь к ней притронуться, есть хочется все больше и больше. Поэтому я снова заказала черный кофе и целую кучу бутербродов». Быстренько расправившись с едой и кофе, я с блаженным видом откинулась на спинку стула. «Наелась?» – спросил Кири. «Угу». я довольно мотнула головой. «Теперь давай выкладывай, как тебя сюда занесло». «Вообще-то я приехала сюда немного полазить по месту преступления, немного поспрашивать о происшествии. Короче, мне нужно знать как можно больше. А потому давай-ка выкладывай про убийство, все, что вы успели к этому времени раскопать». Я тебя внимательно слушаю. Рассказывать-то почти нечего, кроме того, что двое напились, поссорились и подрались. Во время драки один убивает другого и в ужасе от содеянного убегает. Единственное, что странно в этом деле, это то, что выстрелы в спину произведены с трех метров, затем контрольный в сердце. Но убийца никак не мог запачкаться. Охранник же утверждает, что вся рубашка убийцы была просто залита кровью. «Ну, я уверен, мы сможем объяснить это позже, когда поймаем этого Сергея. Он нам все расскажет». «Им лишь бы на кого-то дело повесить, а там хоть трава не расти», промелькнуло у меня в голове выражение Сергея, которым он поделился со мной в моей машине прошлой ночью. «Откуда ты знаешь его имя?» «Бармен слышал их разговор. Это он послал охранника проверить, как там клиенты». «Да». Опоздал немного. Если бы охранник вышел на пару минут раньше, убийство можно было бы предотвратить. А ты уверен, что это убийство не случайность, что оно должно было произойти? Не знаю, может быть. Но я еще об этом не думал. Кирсанов на какое-то время задумался. А знаешь, вполне может быть. Кстати, а где бармен? Резко перевела я разговор на другую тему. Бармен сейчас составляет словесный портрет преступника, предполагаемого убийцы. Значит, фамилию убийцы вы еще не установили? Еще нет, но, полагаем, самое позднее установят завтра, особенно если он привлекался. Да и отпечатков он успел много оставить. Значит, и имя убитого вы тоже не знаете? Мы знаем, что его зовут Андрей и только. Спасибо большое. Это все, что я хотела узнать. Больше все равно рассказывать нечего. Ну и ладно, хватит. Мы встали и направились к выходу. И уже на пороге я снова спросила. «Да, Владимир, можно попросить тебя об одном одолжении?» «Все, что в моих силах. Я бы хотела осмотреть место преступления». «Нет, ничего проще». Он посмотрел на часы. А мне пора возвращаться в отделение. Меня ждет очередной день бумажной волокиты и бюрократической рутины. На места преступлений почти не выезжаю. Здесь оказался совсем случайно». «Мне на счастье». «Это точно», – он улыбнулся. «Еще одно. Скажи, пожалуйста, своим ребятишкам, чтобы не препятствовали мне. А то я их знаю. За шею вытолкнут, а потом точно к подворотне не подберешься». «Конечно, в чем проблема?» «Спасибо», — снова поблагодарила я его. «Все, мне пора», — не стал далее слушать мои благодарственные речи Кирсанов. Он подозвал к себе капитана, с минуту поговорил с ним, показав затем в мою сторону. «Знакомься, капитан Шелычко. Если будут какие вопросы, сразу обращайся к нему. Смышленый парень, далеко пойдет. Единственное, через три часа мы отсюда уезжаем». «Ну все, я побежал». Мы поцеловали друг друга в щеки. «Шелудько, оставляю Татьяну на ваше попечение». Шелудько и Кирсанов отдали друг другу честь, и Владимир быстрым, уверенным шагом зашагал прочь. Итак, милиция ничего не знает о третьем и даже не предполагает о его существовании. В этом были свои плюсы, но и минусов было предостаточно. Шелудько стоял рядом и, переминаясь с ноги на ногу, широко улыбнулся, когда я повернулась к нему. И надо же, хохлядская фамилия у человека, который один к одному похож на жан Поля Бельмондо в молодости. Бывает же такое. Ну, капитан, веди меня на место преступления и рассказывай, что видел. Прикинувшись, будто ничего не знаю, объявила я. После моих слов Шелудько заулыбался еще шире. и без лишних разговоров повел меня под своды арки, до которой от входа в бар было не больше десяти метров.